Глава пятая Эмплтон-хаус на окраине Оттершо в Суре с улицы не виден. Только высокая стена и верхушки деревьев с облетевшими листьями в знаменитом Дендропарке. Они пребывают в сгущающихся сумерках. Длинная подъездная дорожка плавно поворачивает и приводит их к гравийной площадке перед поместьем Сэр Эдвин Личенс – 1913, где Майбах и Рейнджровер останавливаются. Примечание. Эдвин Лансир Лачинс, крупнейший представитель архитектуры британского неоклассицизма, президент Королевской академии художеств с 1938 года. Конец примечания. «Мы на месте, сэр», — говорит водитель, — «через интерком на случай, если хозяин заснул». Александр не заснул, он просто сидит в беззвучном мягком салоне Майбаха и не хочет выходить. На секунду он даже подумывает, не сказать ли водителю ехать назад в Лондон. — Мы на месте, сэр, — снова слышит он. Голос у водителя уставший, он за рулем с раннего утра ждал его прилета в Фарнборо. «По идее, сейчас должен кто-то выйти из дома с зонтиком, открыть ему дверцу и держать зонтик над ним, пока он шел бы по мокрому гравию к дому в двухсветный холл. Однако вся прислуга сейчас в отпуске или в лондонском доме, так что дверцу Майбаха ему открывает Мадис. Он же проводит его в дом и, отключив сигнализацию, включает в холле свет. Неподалеку он спрашивает... «Не нужно ли ему чего-нибудь?» «Нет», — отвечает Александр. «Я буду в квартире», — говорит Мадис, — «если вам что-нибудь понадобится». Мадис живет в квартире с отдельным входом сбоку дома, где раньше располагалась конюшня. «Хорошо, спасибо, Мадис», — кивает Александр. Оставшись один, он снимает с шеи шарф и садится в холле. Он закрывает глаза и пытается ни о чем не думать — Любая его мысль, дойдя до своего предела, причиняет ему боль. Как лицо Адама Спасского, как его улыбочка, когда судья огласила решение. Его мысли переходят от невыносимого унижения того момента к сухому факту его разорения и снова к унижению. Он разорен, больше как будто ничего не осталось, только унижение и бедность – Он сумел бы пережить потерю денег, думает он, если бы не это унижение, и сумел бы пережить унижение, если бы у него остались деньги, хотя потеря денег сама по себе есть унижение. Полнейший идиотизм потери такой массы денег. Впрочем, другие его унижения не были бы так страшны, если бы у него оставались деньги. Сами деньги стали бы ответом всем его врагам, как и всегда в прошлом, Деньги были ответом на все. Он по-прежнему сидит в холле, держа в руках шарф. Дверь открывает Мадис. Его явно удивило появление Александра на пороге в такую сырую ночь. «Мадис», — говорит Александр, пытаясь улыбнуться, — «надеюсь, я тебя не отвлекаю?» «Нет», — отвечает Мадис. «Я тут подумал», — продолжает он и смолкает, неожиданно ощутив неловкость, «ты не хотел бы выпить со мной?» Мадис одет в футболку, спортивные штаны и носки. Из квартиры слышны звуки телевизора. «Я», — говорит он и запоминается, — «я не думаю». «О, ну да», — говорит Александр, — «я забыл». «Хорошо». Мадис, вероятно, из-за неловкости ничего не говорит. «Что ж», — произносит Александр, — «плечи его поникли, за ним холодная тьма, температура упала, а на нем поверх шелковой рубашки только тонкий черный свитер». «Ну...» «Спокойной ночи!» «Спокойной ночи, босс!» — говорит Мадис. Он уже закрывает дверь, когда Александр, собравшийся уходить, выдавливает. Э -э «Мадис!» Дверь остается приоткрытой. Мадис смотрит на него. «У тебя ничего не найдется поесть, а?» — спрашивает Александр, издав смешок. «Просто как это... На кухне там, кажется, нет». Мадис колеблется секунду, потом говорит «Конечно». «Извини», — смеется Александр, — так неловко. «Нет, конечно», — говорит Мадис, — «нет проблем». И через секунду добавляет. «Я сейчас как раз ем. Хотите присоединиться?» «Но ну, я не хочу мешать тебе». «Нет, об этом не волнуйтесь», — просит Мадис. «Ну тогда ладно, очень щедро с твоей стороны». Мадис открывает дверь и отходит в сторону, пропуская Александра. «Он никогда еще не был здесь». Мадис проводит его в гостиную с маленьким обеденным столом, диваном и телевизором, по которому показывают вечерние новости, и парой-тройкой картин на стенах. Среди них копия «Аллегории благоразумия Тициана. Примечание. Эта картина также известна под названием «Три возраста мужчины». Конец примечания. «Ягненок Роган Джош», — говорит Мадис, — «нормально будет?» «Отлично, конечно». Затем Мадис, словно что-то сообразив, добавляет. Он из супермаркета. Отлично. Он оставляет Александра в гостиной, проходит на кухню такую же маленькую и ставит еще одну упаковку ягненка Роган Джош в микроволновку. Насколько Александру известно, Мадис живет с женой Лис. Он эстонец по рождению. Эмигрировал в Соединенные Штаты подростком и отслужил в американской армии в каком-то спецназе. «Был в Ираке. Ему должно быть около сорока. Не очень высокий, коренастый. Он говорит по-английски со странным акцентом. Это займет несколько минут, он возвращается из кухни. «А где лис спрашивает Александр. «Она вышла, садитесь». Это звучит почти как указание. «Спасибо», — Александр садится. Мадис выключает телевизор. По-видимому, зря. В комнате парит напряженная тишина, слышно только гудение микроволновки на кухне. Александр сидит у стола и смотрит на свои руки. Что-то странное в его позе, в том, как он изучает свои руки, ничего не говоря. Подняв взгляд, он видит, что Мадис смотрит на него. Мадис стоит у двери на кухню и ждет сигнала микроволновки. «Будет готова через минуту», — говорит он. «Какой лучший способ умереть?» — спрашивает Александр. Глаза его блестят, как будто от слез. «Лучший способ умереть?» — переспрашивает Мадис, удивленный. «Да, лучший способ...» «Лучший способ умереть счастливым». «Нет, я не в смысле...» — звучит сигнал микроволновки. Мадис идет на кухню, снимает потемневшую от жара фольгу с упаковок с ягненком и выкладывает блюда на две простые белые тарелки. Он несет тарелки к столу и ставит их на соломенные подложки, Затем снова идет на кухню за ножами и вилками. «Спасибо», — говорит Александр. Они молча принимаются за еду. Впрочем, Александр, видимо, не хочет есть, он только передвигает еду по тарелке. Потом он прекращает это и просто сидит, пока Амадис с чувством неловкости доедает свою порцию. «Извини», — произносит Александр. Он показывает на недоеденную еду у себя на тарелке. «Нет проблем», — «Извини», — повторяет он. Когда он встает, Мадис тоже поднимается и провожает его до двери. «Спокойной ночи, Мадис», — говорит Александр на пороге. «Спокойной ночи, босс. Если вам что-то понадобится, я здесь...» «Да, спасибо, прощай». Не раздеваясь, он ложится и незаметно засыпает, а просыпается в темноте, сна не в одном глазу, и он знает, что уже не заснет. Пробуждение кошмарно само по себе — Все здесь по-прежнему, каким и было в темноте. Не считая секунды, сразу после пробуждения, когда еще нет ничего, секунды пустоты, такая умиротворенность в этой секунде, а потом она проходит, и все возвращается снова. Он лежит в темноте. Он думает о том, как последний раз видел отца в больнице в Свердловске, в номенклатурной больнице. Тогда она казалась ему шикарной, отец гордился, что попал туда. Он рассказывал сыну, когда тот приехал к нему, кто еще там лежал, какой-то известный генерал, отец был едва ли несчастлив пережить сердечный приступ, только чтобы оказаться в одной больнице с такими высокими чинами. И его сын тоже испытывал чувство привилегированности, сидя в отдельной палате отца, Он пытался произвести на отца впечатление, переводя немецкий текст на упаковке лекарства. В то время он учился в университете в Восточной Германии и прекрасно говорил по-немецки. Его отец, не знавший ни слова на иностранном языке, был впечатлен, и Александру это понравилось». Это был последний раз, когда они виделись, так как операция прошла неудачно, отец впал в кому на несколько недель, а потом умер. Сейчас ему кажется, что тогда в палате был кто-то еще, когда он переводил немецкий текст на упаковке. Кто-то еще был с ними, но кто? К своему удивлению он представляет Сталина, небритого с серебристой щетиной на подбородке, ковыряющегося в растениях, С секатором в руках. В Сурре светло. Светло на улице, желтая листва. Еще один день. Он продолжает лежать. И ощущает оцепенение и усталость. Такую усталость, такую усталость от всего. Наверное, там был его дядя, думает он, пока он переводил немецкий текст на упаковке от лекарств. Его дядя Александр, Александр, как он сам, а через десять лет он покончил с собой. Ему больше незачем было жить. Он посвятил всю свою жизнь единственной цели, и она оказалась пустышкой. Что еще у него оставалось, чтобы жить? Ничего. Все было кончено. Вот так.